Глава пятая Для лорда Нельвиля были мучительные воспоминания, связанные с Францией. Он проехал ее весьма поспешно. Люсиль не выражала никаких желаний и ничего не требовала, поэтому все решения в путешествии принимал он сам. Они добрались до подножия гор, которые отделяют Дефине от Савойи, и пешком поднялись по так называемой «горной лестнице», Дорога пробита в скале, и вход в нее напоминает вход в глубокую пещеру. Там темно даже в самые погожие летние дни. Было начало декабря, снег еще не выпал, но осень близилась к концу. И вот-вот была должна уступить место зиме. Дорога была покрыта сухими листьями, занесенными туда ветром, ибо деревья не растут на скалистой почве. Все кругом говорило об увидании, и не было видно ветвей, вселяющих надежды на будущее наступление весны. Горный пейзаж понравился лорду Нельвелю, проезжая по равнинам, невольно думаешь, что земля создана лишь для того, чтобы давать приют человеку и доставлять ему пропитание. Но величавые горы носят печать мысли всемогущего творца мироздания. Между тем человек везде вступает в дружбу с природой, и дороги им проложенные поднимаются на вершины и спускаются в бездны. Недоступной для человека остается лишь великая тайна его души. В Мариенне с каждым шагом зима все больше и больше давала о себе знать. Приближаясь к Монсени, путник может подумать, что он направляется на север. Люсиль, которая путешествовала в первый раз, боялась обледенелых троп, по которым лошади ступали неверными шагами. Она скрывала свой страх от Освальда, но часто упрекала себя за то, что взяла с собой маленькую дочь. Порой она задавалась вопросом, что побудило ее принять подобные решения и пренебречь опасностями столь долгого путешествия. Высокие моральные соображения, горячая привязанность к ребенку или же горькое сознание, что Освальд выказывает ей больше нежности – когда она держит на руках Жюльетту. Люсиль была крайне щепетильна в вопросах нравственности и часто терзалась сомнением, правильно ли она поступает. Чем добродетельнее человек, тем утонченнее его чувства, и тем больше он подвержен тревогам совести. В таком душевном состоянии Люсиль искала спасения в религии, и долгие безмолвные молитвы успокаивали ее. По мере того, как Освальд и Люсиль Приближались к Монсени, природа принимала все более грозный облик. Снег падал густыми хлопьями, и земля уже скрывалась под его покровом. Казалось, они вступили в ледяной ад, так замечательно описанный Данте. Примечание. В девятом круге ада в ледяном озере замерзают грешники, при жизни повинные в измене и предательстве. Конец примечания. Пейзаж стал очень однообразным. Глубокие ущелья, вершины гор, деревья разных пород. Все было окутано ровной белой пеленой. Реки еще текли у подножия гор, и в воде отражались белые ели, точно призрачные видения. Освальд и Люсиль молча смотрели на это зрелище. Слова замолкают в этом царстве льда, и все погружается в безмолвие. Вдруг они заметили, На широкой снежной равнине вереницу людей в черных одеждах они несли в церковь гроб. То были монахи, единственные живые существа, обитавшие в этой холодной пустынной местности. Они двигались медленно и торжественно, ибо несли покойника, иначе жестокий мороз ускорил бы их шаги. Природа и люди, растительности, живые существа, все облеклось в траур. Белое и черное, эти два цвета, резко оттенявшие друг друга, поражали взор и наполняли душу унынием. «Какое грустное предзнаменование», — тихо сказала Люсиль. «Люсиль», — перебил ее Освальд, — «поверьте мне, это не касается вас». «Увы», — подумал он, — «не таковы были предзнаменования, когда я путешествовал по Италии с Каринной. Что сталось с ней теперь? Не предвещают ли эти зловещие знаки, что мне грозит горе?» Тревоги, не покидавшие Люсиль, в путешествии в конец ее измучили. Освальд даже не помышлял об опасностях. Мужчинам вообще чужды подобные страхи, тем более такому храброму, как он. Люсиль казалось, что муж проявляет к ней полное безразличие, а между тем он просто не понимал, что можно чего-то бояться при горных переходах. Обстоятельства, однако, складывались против нее. Простолюдины любят преувеличить опасность и дать волю своей фантазии. Им нравится запугивать представителей обеспеченного класса. Когда кто-нибудь собирается зимой переправляться через Монт-Сини, то трактирщики и путешественники на перебой рассказывают об ужасах, грозящих при переходе через гору. Можно подумать, что речь идет о каком-то чудовище, суровом страже долин, ведущих в землю обетованную. Местные жители следят за ходом облаков, чтобы узнать, не внушает ли погода беспокойство, и если есть основания бояться ветра, который здесь называют «ля турмент», «ураган», то настоятельно советуют чужестранцам не подниматься на гору. Предвестником этого ветра бывает белое облако, которое расстилается по небу, как саван и через несколько часов затемняет весь горизонт. Люсиль потихоньку от лорда Нельвеля собрала сведения о переходе через монт Сини. Погруженный в свои мысли Освальд думал о том, что скоро увидит Италию и не замечал ее беспокойства. Цель их путешествия волновала Люсиль еще больше, чем само путешествие. Она судила обо всем, что видела с предвзятой враждебностью и молча порицала лорда Нельвиля, за то, что он ничуть не тревожится ни за нее, ни за дочь. В тот день, когда они собрались переходить через мон крестьяне с утра обступили Люсиль и предупредили ее, что можно ожидать ла турмент. Однако насильщики уверели, что бояться нечего. Люсиль взглянула на лорда Нейвиле и увидела, что он смеется над страхами, которые крестьяне им хотели внушить. Задетая его безрассудством, она поспешила заявить, что готова отправиться в путь». Освальд не понял, каким чувством было подсказано это решение, и последовал верхом за носилками, на которых понесли его жену и дочь. Они поднялись в гору довольно легко, но когда они проделали половину пути, на перевале вдруг поднялся страшный ураган. Снежные вихри слепили глаза проводникам, и Люсиль то и дело теряла из виду Освальда в бурой мгле. Почтенные монахи, посвятившие свою жизнь спасению путешественников на вершинах Альп, Начали бить в набат, и хотя колокол возвещал о сострадании добрых людей, в звуках его меди было что-то зловещее, они скорее внушали ужас, чем надежду на спасение. Люсиль ожидала, что Освальд предложит ей становиться в монастыре и провести там ночь, но она не хотела сказать мужу о своем желании, и он решил, что лучше продолжать путь, чтобы до вечера добраться до места. Насильщики с тревогой спросили Люсиль, начать ли спуск, — Да, — ответила она, — раз Милорд не возражает. Люсиль не следовало скрывать свои опасения, ибо с ней была ее дочь, но когда любишь человека и не чувствуешь себя любимой, все оскорбляет, и каждое мгновение испытываешь боль и чуть ли не унижение. Освальд не сошел с лошади, хотя было чрезвычайно опасно спускаться верхом, но ему казалось, что таким образом ему легче будет следить за женой и дочерью. Люсиль взглянула с вершины горы на крутую дорогу, сбегавшую вниз. Казалось, спуск вел прямо в пропасть. И, глядя на бездну, черневшую по обеим сторонам, она в великом смятении прижала к сердцу дочь. Освальд это заметил, он спрыгнул с коня и подошел к носильщикам, решив самому поддерживать носилки. Все движения Освальда были так изящны, он так ревностно заботился о жене и дочери, что на глазах у Люсиль выступили слезы но вдруг ветер рванул с такой ужасной силой, что насильщики упали на колени. «Боже, помоги нам!» — скричали они. Тут Люсиль собрала все свое мужество, приподнялась на носилках и протянулась Жюльету лорду Нельвелю. «Мой друг!» — сказала она. — «Держите вашу дочь!» Освальд взял девочку на руки и сказал Люсиль. «И вы тоже идите сюда, я понесу вас обеих!» «Нет!» — ответила Люсиль. — «Спасайте только вашу дочь!» От чего спасать? — спросил лорд Нельвиль. — Разве есть опасность? И, обратившись к носильщикам, он крикнул. — Бессовестные! Почему вы ничего не сказали? — Они меня предупреждали об опасности, — перебил его Люсиль. — И вы скрыли? — Это от меня, — упрекнул ее лорд Нельвиль. — Чем я заслужил такое жестокое молчание? С этими словами он закутал девочку своим плащом и с тревогой посмотрел вниз на дорогу. В это мгновение небо, словно благоволившее к Люсиль, послало солнечный луч сквозь тучи, они стали расходиться, буря утихла, и взором путешественников предстала плодородная равнина Пьемонта. Через час караван благополучно прибыл в Новолезе, первый итальянский город, расположенный по ту сторону Монсени. Войдя в гостиницу, Люсиль взяла дочь на руки и поднялась в свою комнату, и, упав на колени, стала горячо благодарить Бога за спасение. Пока она молилась, Освальд стоял в раздумье, опершись о камин. «Люсиль, так вы очень боялись?» — спросил он, когда она поднялась с колен. «Да, мой друг», — ответила она. «Почему же вы пустились в дорогу? Мне казалось, что вам не терпелось ехать дальше». «Разве вы не знаете, — возразил лорд Нельвилль, — что я прежде всего боюсь за вас» и хочу уберечь вас от всякой опасности». «Прежде всего надо бояться за жильетту», — сказала Люсиль. Она посадила девочку к себе на колени, чтобы отогреть ее у камина, и стала наматывать себе на пальцы ее черные локоны, которые развелись у нее на лбу от дождя и снега. В эту минуту мать и дитя были прелестны. Освальд с нежностью смотрел на них, Казалось, наступил момент, благоприятный для объяснения, но никто не нарушил молчание. Они приехали в Турин. Зима в том году была суровая. Просторные жилища Италии, рассчитанные на солнечную погоду, во время холодов кажутся необитаемыми. Под высокими сводами люди выглядят совсем маленькими. Эти огромные дворцы, словно построенные для гигантов, летом приятны своей прохладой, но зимой крайне неуютно. Недавно распространился слух о смерти Альфьери, и для итальянцев, которые гордятся своими великими людьми, наступили дни всеобщего траура. Лорд Нельвиль на всех лицах видел отпечаток скорби. Италия производила на него совсем иное впечатление, чем прежде. Рядом с ним не было женщины, которую он некогда так любил, и его уже не пленяли красоты природы и искусства этой страны. В Турине он осведомился о Карине. Ему сказали, что за последние пять лет она ничего не опубликовала и живет в полном уединении, однако его уверяли, будто она поселилась во Флоренции. Он решил туда поехать, но не с тем, чтобы там остаться и изменить Люсиль, но чтобы объясниться с Каринной и сказать ей, что он не знал о ее поездке в Шотландию. Проезжая по долинам Ломбардии, Освальд воскликнул. Ах, как здесь было красиво, когда молодые вязы были покрыты листвой и зеленые виноградные ветви переплетали их между собой. Люсиль думала при этом, здесь было красиво, когда Карина сопровождала его. Густой туман, растелаясь по равнине, орошаемый множеством рек, заволакивал весь пейзаж. По ночам в гостиницах было слышно, как стучит по крыше проливной южный дождь, настоящий потоп — Вода проникала в дом и причиняла не меньше бед, чем бушующее пламя. Четно Люсиль старалась постичь очарование Италии, словно мрачная завеса скрыла прекрасную страну от взоров путешественников.